Глава девятая. Поясок королевы матери. Карл девятый вернулся домой в самом веселом расположении духа. Но после десятиминутного разговора с матерью можно было подумать, что свое раздражение и свою бледность она передала сыну, а его радостное настроение взяла себе. «Ля Моль». «Ля Моль, — повторял Карл, — надо вызвать Генриха и герцога Алансонского. Генриха, потому что этот молодой человек был гугенотом, а герцога Алансонского, потому что Ля Моль у него на службе. Что ж, позовите их, сын мой, если хотите. Боюсь только, что Генрих и Франсуа связаны друг с другом больше, чем это кажется на вид. Допрашивать их — это только возбуждать в них подозрения». Было бы надёжнее подвергнуть их искусу не спеша, в течение нескольких дней. Если вы, сын мой, дадите преступникам вздохнуть свободно, если вы укрепите в них мысль, что им удалось обмануть вашу бдительность, то осмелев и торжествуя, они дадут вам более удобный случай поступить с ними сурово, и тогда мы всё узнаем. Карл в нерешительности ходил по комнате, стараясь отделаться от чувства гнева, как лошадь от удил. И судорожным движением руки хватался за сердце, раненное подозреньем. "Нет, нет", сказал он наконец. "Не стану ждать. Вы не понимаете, какого мне ждать, когда я чувствую кругом себя присутствие каких-то призраков. Кроме того, все эти придворные франтики наглеют день ото дня". Сегодня ночью двое каких-то дамских прихвостней имели дерзость сопротивляться и бунтовать против нас. Если Лямоль не винин, очень хорошо, но я желал бы знать, где он был этой ночью, когда избивали мою стражу в Лувре, а меня били в переулке Клош-Персе. Пусть позовут сначала герцога Лансонского, а потом Генриха. Я хочу допросить их пооразд. Вы можете остаться здесь. Екатерина села. При том уме, какой был у нее, всякое обстоятельство, как будто и далекое от ее цели, могло быть так повернуто могучей рукой Екатерины, что повело бы к осуществлению ее замыслов. Каждый удар двух вещей друг о друга или производит звук, или дает искру. Звук указывает направление искра-свет. Вошёл Герци Калансонский. Разговор с Генрихом Наварским подготовил его к предстоящему объяснению, и он был спокоен. Все его ответы были очень определённы. Так как мать приказала ему не выходить из своих покоев, то он ровно ничего не знает о ночных событиях. Но его покои выходят в тот же коридор, что и покои короля Наварского, поэтому он кое-что слышал. Сначала уловил звук, похожий на взламывание двери, потом ругательство и наконец выстрелы. Только тогда он осмелился приоткрыть дверь и увидел бегущего человека в вишнёвом плаще. Карл и его мать переглянулись. "В вишнёвом плаще?" спросил король. "В вишнёвом", ответил Герцог Калонсонский. "А этот вишнёвый плащ не вызывает у вас подозрения на кого-нибудь?" Герцог Колонсонский напряг всю силу своей воли, чтобы ответить как можно естественнее. Должен признаться вашему величеству, по первому взгляду мне показалось, что это плащ одного из моих дворян. А как зовут этого дворянина? Мсье де ля Моль. А почему же этот Мсье де ля Моль был не при вас, как этого требовала его должность? Я отпустил его? ответил герцог. «Хорошо, вступайте», сказал Карл. Герцог Алан Сонский направился к той двери, в которую входил. «Нет, не в эту», сказал Карл, «а вон в ту». И он указал на дверь в комнату кормилицы. Ему не хотелось, чтобы герцог встретился с Генрихом Наварским. Карл не знал, что зять и Шурин виделись, хотя и на минуту, но этого было достаточно, чтобы согласовать им свои действия. лет за герцогом по знаку Карла впустили Генриха. Генрих не стал ждать допроса и заговорил сам. Сир, очень хорошо, что ваше величество за мной послали, потому что я сам уже собирался идти к вам и просить вашего суда. Карл нахмурил брови. Да сюда, повторил Генрих, начну с благодарности вашему величеству за то, что вчера вечером вы взяли меня с собой. Теперь я знаю, что вы спасли мне жизнь. Но что я такое сделал? За что хотели меня убить? Не убить, поспешно сказала Екатерина, а арестовать. Пусть будет арестовать, ответил Генрих. Но за какое преступление? Если я в чём-нибудь виноват, то я виновен в этом и сегодня утром, так же как был виновен вчера вечером. Сэр, скажите, в чём моя вина? Карл, не зная, что ответить, посмотрел на мать. Сын мой, обратилась Екатерина к Генриху Наварскому. У вас бывают подозрительные люди. Допустим, мадам. И эти подозрительные люди навекают подозрение и на меня, не так ли, мадам? Да, Генрих. Назовите же мне их, назовите, кто они. Сделайте мне с ними очную ставку. Правда, сказал Карл. Андрею имеет право требовать расследования. Я этого и требую, продолжал Генрих, чувствуя преимущество своего положения и стремясь воспользоваться им. Об этом я и прошу моего доброго брата Карла и мою дорогую матушку Екатерину. Со дня моего брака с Маргаритой разве я не был хорошим мужем? Спросите Маргариту. Разве я не был добрым католиком? Спросите моего духовника. Разве я не был хорошим родственником, спросите всех, кто присутствовал на вчерашней охоте. Да это правда, Анрио сказал король. Но все же говорят, что ты в заговоре. Против кого? Против меня? Сэр, если бы я против вас злоумышлял, я мог бы всё предоставить обстоятельствам, когда ваша лошадь с перебитой ногой не могла подняться. А разъярённый кабан набросился на ваше величество. Смерть дьяволу, а ведь он прав, матушка. Но всё-таки кто же был у вас сегодня ночью, спросила Екатерина. Мадам, в такие времена, когда так трудно отвечать даже за собственные действия, я не могу брать на себя ответственность за действия других. Я ушёл из моих покоев в 7 часов вечера. А в 10 брат мой Карл увёл меня с собой. Всю ночь я провёл с ним, так как всё время я был с его величеством, откуда я мог знать, что происходит у меня дома. Да, отвечала Екатерина. Однако остаётся несомненным то, что какой-то ваш человек убил двух стражей его величества и ранил Марвеля. Мой человек, спросил Генрих, кто же он, мадам? Назовите. Все обвиняют мсье де ля Моля. Мадам, мсье де ля Моль вовсе не мой человек. Он на службе у герцога Алансонского и рекомендован ему не мной, а вашей дочерью. А всё же не ля Моль ли был у тебя, Анрио, спросил король? Сир. Но ну откуда же мне знать? Я этого не отрицаю и не подтверждаю. Мсье де Лямоль — человек очень милый, услужливый, очень преданный королеве Наварской и часто приходит ко мне с поручениями от Маргариты, которой он признателен за рекомендацию герцогу Алансонскому. Или же он приходит по поручению самого герцога? Я не могу утверждать, что это был не Лямоль. «Это был он», — сказала Екатерина. «Его узнали по вишневому плащу». «А разве у Лямоля есть вишневый плащ?» — спросил Генрих. «Да». ответила Екатерина. И у того человека, который так расправился с двумя моими стражами и с Марвелем, тоже был вишнёвый плащ, перебивая короля, спросил Генрих. Совершенно верно, подтвердил Карл. Ничего не могу сказать, ответил Генрих. Но мне кажется, что если у меня в покоях был не я, а, по вашим словам, ля-моль, то следовало вызвать вместо меня ля-моля и допросить его. Однако разрешите, ваше величество, обратить ваше внимание на одно обстоятельство. На какое? Если бы я, видя подписанный моим королем приказ, не подчинился ему и оказал сопротивление, я был бы виноват и заслужил бы любое наказание. Но ведь это был какой-то незнакомец. которого приказ нисколько не касался. Его хотели арестовать незаконно. Он воспротивился. Быть может, слишком иррациона, но он был в праве. Тем не менее, начала Екатерина: "Мадам, в приказе было сказано арестовать именно меня", спросил Генрих. "Да", ответила Екатерина, и его величество подписал его собственноручно. А значилось ли в приказе в случае ненахождения меня арестовать всякого, кто окажется на моём месте? Нет, ответила Екатерина. В таком случае, продолжал Генрих, пока не будет доказано, что я заговорщик, а человек, находившийся у меня в комнате мой сообщник, этот человек не винен.